Глава 35. Спортсменка Яна толкала в мою сторону Надю, жутко раскрасневшуюся. Я стояла, краем глаза наблюдала за этими движениями, а сама делала вид, что натюрморт на стене самый прекрасный из когда-либо виденных мной. Надя, жутко краснее и дергая платье, подошла ко мне. «Я спросить хотела», — начала она, посматривая на подругу, что показывал ей большие пальцы в знак поддержки. «Хочу работать в замке». «Кем?» — спросила ее. «Ну, как вы?» — выпалила она. Степень покраснения ее лица достигла критической точки, и оно стало схоже с чилийским перцем и помидором. «Я пока со своей должности не хочу уходить. Да и чтобы стать министром, надо отработать снизов. Могу предложить должность помощницы?» — сказала я. Еще надо будет Натану сказать, что я решила официально расширить штат. Он же сам сказал, что я должна держать возле себя проверенных и доверенных лиц. Тем более, Надя, человека из академии, за ней никто не стоит и в спину не сопит. Кроме ректора, но ну, процесс запущен, и он получил уже 10 разводов. И женился еще на пяти. Только ты противоядие с собой носи. На всякий случай. Надеюсь, не зря предупредила Вспоминая предсказание, что умный что-то там с отравой. Да, вместо нормальной должности секретаря у меня будет еще одна помощница. Против Нади я ничего не нашла. Прилежная ученица, академию с золотым дипломом закончила, образование историческое получила. И мне будет легче с людьми из нашего мира, чем местных добирать. «Тебе тоже могу найти работку», — обратилась к Яне. Девушка удивленно глянула на меня. А я прям почувствовала, что благими намерениями дорога в одно место. Но разлучать подруг не хотелось. И опять же таки, буду кумовством заниматься. Мне везде свои люди нужны. Ага, пока правитель на троне, кумовья хорошо живут. Вспомнилось не к месту. Ничего, если они через пять минут после попадания не выжили из ума, то и работы потянут. Врать любимым нехорошо, но я честно выпытывала у Натана Насчет того, кто мог бы быть тем ребенком или зачинщиком. Он не знал. Лишь для герцога Вейта сказал, что знает. И теперь держит все в тайне. Я понимаю, что дворцовая жизнь — это где каждое слово будет использовано против вас, но на ушко-то можно было шепнуть. Я ему напомнила, что только в книгах и фильмах главный злодей появляется в конце, получает по кумпулу от героев и бесславно умирает. А здесь он просто может и не появиться. Или это все будет грозить нам?» Но Натан сказал, что все под контролем. Совесть упорно настаивала, что так некрасиво поступать, врать любимому, говорить, что едешь в салон на весь день выбирать декоративные ткани, и что он тебе точно не нужен, и что занять это все может целый день. Натан хотел дать охрану, но я попросила только тень, хотя переписка с ателье была уже заранее проведена через Грету. «Только не встряньте никуда», — Натан поправил капюшон моего плаща. Мы договорились, что в город я пойду как служанка. Не одобрял он этого. Говорил, что есть кого послать. Я сказала, что посылать некультурно и сама справлюсь. И вообще я никуда давно не выбиралась. Мне надо побыть наедине со своими мыслями и подумать. Окружающая атмосфера так сильно давила на меня. Драконера нахмурился от такого слова излияния, но отпустил. Думала, что переборщила, но повезло. «В конце концов, я для нас стараюсь», — уверяла себя, уходя по пыльной дороге из города. Хотя нервничала очень сильно. Почему Тень так легко согласился? Вдруг он вернет меня обратно в замок? Или он сам — особник нападавших? Хотя главный аргумент был один — мы должны помочь его брату найти виновного. Ни одна девушка не стоит любви родного брата. «Ага, пока на себе не опробуешь догадки, не узнаешь». Я зашла в темную рощу, прошла мимо огромных деревьев, пока не вышла на просторную полянку. Рядом промчался ветерок, и передо мной появился высокий мужчина в темном плаще и черной одежде. «Наездник у меня в первый раз. Я наколдую невидимость относительную. В общем, если в воздухе ни с кем не столкнемся, все будет хорошо», — обнадежил тень. Седла нет, придется держаться за шипы. И я не совсем уверен в защитной сфере. Может, пойти поискать другого дракона? Что-то я не уверена в такой технике безопасности на драконе, где единственный шанс остаться живой — крепкие руки. Так, загоролька, наши не сдаются. У меня и так времени немного. Всего пять часов полета в общей сложности и час на разговоры. А может, мне и вовсе хватит? Лишь глазком на нее взглянуть, чтобы понять, кто генетически унаследовал внешность фининга. Дыма окутал тень, а когда он спал, передо мной появился черный дракон, так похожий на Натана, что только у этого по бокам виднелись синие стрелки, сменяющиеся зелеными. И намного меньше. Огромный шрам пересекал морду от лба до пасти. «С детства остался». Я взобралась по лапе наверх. Заметила, что стрелки замелькали синим и зеленым светом все сильнее. Какая же глупость летать на драконе без седла или других средств защиты. Еще и сфера мерцала постоянно. И в эти моменты ветер нещадно хлестал лицо. А невидимость то появлялась, то исчезала. Если представить это как появляющиеся и исчезающие кадры, которые скомканы при съемке. Я уже просто материлась на себя, на свои идеи, на свои приключения в одном месте. Плохо, что драконы в зверином облике не могут разговаривать. Тень резко остановился в воздухе. Я по инерции полетела вперед, выпустив из рук шип. В панике попыталась зацепиться за еще один, но лишь поцарапала руки. Лямка сумки порвалась, и я еле успела схватить ее. Прижала к себе, выравниваясь на драконе. Защитная сфера исчезла. Меня качнула, и я соскользнула в сторону. Закрыла глаза, готовясь распрощаться с жизнью, но врезалась в защитную стену. Дракон зарычал протяжно, будто извиняясь. Крылья махали по бокам, и мне стало страшно. Еще б немного. И вот оно мне надо, эти нервы. Глянула вниз, деревья росли по краям убитой главной дороги. Она была именно главной. Приятная гладкая поверхность внезапно сменялась песком и гравием. Дайте догадаюсь. Юг. Если в центре дорога нормальная, даже гладкая, спокойно могут лошади бегать, то здесь даже черт ногу сломит, если попробует пешком пойти. Видимо, правительство не выделяет средства для ремонта дорог во вражеских районах. Или здесь пилят выделяемые средства, но знаю политику Натана, скорее всего, первая. Мы еще немного пролетели, сфера держалась, дракон не мерцал. Фух, тень контролирует магию. А потом мы пошли на посадку. Здесь недалеко, извините за такой полет, сказал тень. Все нормально. Я обнимала дерево, радуясь посадке и твердой земле авиалиниями Вандерских я больше летать не буду. Не совсем все нормально. Глянул на тень мельком. Что еще может быть ненормального? В руках он сжимал лист бумаги. Напиши ему, что я хочу побыть одна. В конце концов, у меня раз в месяц должно быть время, свободное время, чуть не заистерила я. Раз Натан пишет, значит, все плохо. Руки дрожали, перед глазами все плыло. «Надо собраться. Все будет хорошо. Мы выясним, кто тот ребенок, чтобы я была спокойна, а с драконярой мы как-то помиримся». Он спросил, почему быть одной вы захотели не в городе, сказал тень. Я глубоко вздохнула и выдохнула. А теперь спрашивает, кто и где вас удерживает и сколько они хотят за вас. Если что, уже готов подключить всех стражников. «Ой-ой!» «Ну, конечно, городская стража ему доложила, что я вышла из города. Сейчас поднимут всех на уши. Я как-то не предусмотрела это. Вот так ложь во благо выливается в плохие последствия. И пока что для других людей. Напиши, что все в порядке. Вернусь, когда приду в себя». «Может, вернемся?» Спросил тень. «Нет, надо идти до конца». Сердце уже успокоилось после тряски в небе, А теперь старалась успокоиться от допроса драконяры. Но он больше не писал. «Он меня убьет. Сто процентов. И тень виноват будет». Мы шли по густой роще. Тень аккуратно чистил путь, раздвигая ветки и возвращая их обратно. Ни одной не сломал. А заодно заметал следы. И вот вдали показалась огромная ограда. «Мы на месте», — прошептал тень, уходя в темноту деревьев. Прийти мы пришли, и у нас было два пути. Один — залезть через забор, найти Алисию Финнинг и пообщаться. Второй — войти через главный вход, притворившись той, кто ищет работу. На мне вполне приличное платье. Правда, порвалось немного и испачкалось. Но по таким дорогам сюда добиралось, что удивительно, как оно вообще осталось целом. Или на крайний случай притворюсь, чтоб потерялось. Да-да шла через непроглядный лес и потерялась. «И что делать?» — задала вопрос вслух. «Натан злится, написал, чтобы я вас возвращал», — сказал Тени рядом со мной. «В смысле? Ты что, ему написал, где мы?» «Да». Я мысленно застонала. «Зачем?» «Я не стану врать брату. Вашу просьбу я выполнил, но в свои личные проблемы в отношениях меня вмешивать не надо». Я замолчала. А что тут сказать? Мы оба любим Натана. Ладно, раз он все равно знает, где мы, значит, у нас больше времени. Я бы не стал говорить так. Он сказал, что если я вас до вечера не верну, он сам сюда прилетит и заберет. Да, времени мало, пока не началась война за любовницу. Я себя прям Еленой Троянской почувствовала, только она валялась на шелковых простынях на вражеской территории а я в грязном платье служанки иду получать самый короткий в своей жизни трудовой стаж. «Ты же меня вытащишь из дома, если что?» — уточнил у Тени. «Натан написал, чтоб возвращались домой, и чтобы я ни на шаг не отходила от вас», — ответил Тень. «Ага, значит, у нас времени до вечера». «У меня есть новости», — начал Тень. «Мы договорились, что он разведает обстановку, а затем уже я пойду. Недавно скончалась. «Это хорошая или плохая?» Я немного разочаровалась в нашей поездке. «Но всегда есть портреты. Почему-то я не сомневалась в столь скоропостижной смерти. Не знаю. Но вторая новость. Им нужна уборщица в саду». Он протянул мне разорванную бумажку в коричневых пятнах. «То есть садовник?» Переспросила, вчитываясь в написанное. «Некий Винсент Мора». Дал рекомендации Марии Гард на должность уборщицы. Нет, уборщица в саду. Это то, что я в доме подслушал. А это где взял? Помахала бумажкой. А здесь недалеко. Бедная Мария. Так, сейчас надо придать своему лицу вид успешной женщины, которой срочно-срочно нужна работа. Если что, буду потенциального работодателя уверять, что имею 25-летний опыт при двадцати прожитых годах. Главное не забыть, что это работа моей мечты. Уверенным шагом отправилась ко входу. Присутствие тени хоть немного воодушевляло. Вблизи огромный особняк казался устрашающим. Покосившаяся местами железная ограда, темно-серый дом с черепичной крышей. И не скажешь, что это обиталище герцога, настолько унылое место. Ага, быть врагом Натана себе дороже. Я постучала по калитке, даже не надеясь найти звонок или колокольчик. «Тишина!» — заметила в заросших деревьях мелькнувшего тень. Подняла земле камешек и кинула его во входную дверь. Через минуту она открылась, а на пороге появился невзрачный седой мужчина в черном костюме. «Что вам нужно?» — обратился он ко мне, наконец заметив. Заметила, как тень скользнул в дом. «Здравствуйте!» «Я по поводу работы. Меня отправил, как его...» сделал вид, что вспоминаю, кто тот доброжелатель, что отправляет в такую глухомань. «Винсент Мора?» — спросил он, подойдя поближе. «Да, именно он». «Почему так долго? Вы должны были прибыть еще два дня назад». Я с укором посмотрела на него. «Он дороги к их дому видел? Чем они тут вообще питаются?» «Хорошо. У вас есть рекомендации?» А еще бы трудовую книгу с печатями потребовал. Протянула окровавленную бумажку. К сожалению, пока сюда добиралась, я указала на грязь на платье и частичную порванность, на меня напали дикие звери, порвали сумку и рекомендации. Да-да, я в школе отмазывалась, что мою домашку съела собака. Мужчина хмыкнул, но открыл калитку. Надеюсь, он не станет писать тому Винсенту, кого тут послал. «Как ваше имя?» — спросил он, когда мы вошли в огромный холл. «Пусть даже дом и разваливается, но в чистоте его держат». «Мария», — ответила, оглядываясь по сторонам. Дворецкий резко развернулся ко мне. Я уставилась в серые глаза, легко улыбаясь. «Пройдемте», — раскрижетал так, словно ржавым ножом по металлу решил пилить. Грустные и унылые лица бывших предков и потомков — Глядели на меня с портретов, когда мы поднялись на второй этаж. Дворецкий мне проводил экскурсию, которую я слушала в вполуха. Рядом тихо шел тень. Я чуть не застонала вслух. Найти хоть какие-то общие черты лица с министрами очень тяжело. Где-то посередине заметила портрет паренька. В его внешности не было недостатков или еще чего. Только заметно, что раньше здесь висела другая картина. А дальше шли многочисленные братья и сестры. Такое ощущение, что их отец сделал наспор, лишь бы скрыть позор семьи. А висела ли она после отбора? Мертва или не мертва, но портрет хотелось найти. Во время обхода мне успели показать стратегические места уборки, при этом не пустили на третий этаж. Надо взять на заметку. Хотя тень говорил, что ее там держали. Именно держали. Бедную девочку после отбора вообще никуда не выпускали. Какие-то жестокие драконы. «Пробуй чай!» — кухарка-веселушка подпихивала в мою сторону ароматную чашку чая. Приятный мятный запах проникал и ласкал нюх. Но я упорно отмахивалась тем, что слишком горячо. «У нас здесь хорошо. От деревни далеко, но свое хозяйство. Что вырастили, то и едим». И чего сейчас дочку хозяина похоронили, меньше работы? А что с ней случилось? Невзначай спросила, стараясь не проявлять излишнего интереса. С ума сошла. Да ее и герцог запирал вечно в доме, уже лет триста девка в запрете сидела. Вот и не выдержала. Наложила руки. Или наложили. Хорошо, что тут разговорчивые слуги. Даже есть шанс узнать все побыстрее. «А у тебя такие руки ухоженные, аккуратные!» Шершавые пальцы прошлись по моим, совсем не похожие на рабочие. «Ой, я просто за ними ухаживаю», — не растерялась. «Есть специальные настойки, которые делаются на натуральных травах. Ужимается сок, опускаешь руки на пять минут, потом, не смывая, ложишься спать. Пять дней, и ручки белоснежные и гладкие. О чем еще разговаривать двум женщинам? О косметике». Причем неважно, какой у тебя статус. Но наши посиделки прервал дворецкий. Срочно потребовалась уборка в холле и на первом этаже. Я уже думала, он никуда не свалит. Стоял над душой. Ничего. Дома сама убирала, пока Грета не видела, и тут корона с головы не упадет. Я остановилась отдышаться возле небольшой неприметной двери. Если тут не ходить и не заметишь. «Давай, давай быстрее!» Начал торопить дворецкий. Но я застыла на месте, когда услышала стон где-то за стеной. Интересно, тень сможет туда попасть? «Шевелись!» — закатывал глаза Дворецкий. «Я с такими помыканиями испытательный срок точно не пройду. Главное, не закончить, как Мария». «Убираешь ты ужасно», — сказал Дворецкий, вбивая последний гвоздь в гроб моей профессии уборщицы. «Но за неимением лучшего варианта сойдешь». «Да-да, я прям вижу очередь к ним домой на эту вакансию». Единственный шанс скрыться от дворецкого — уборная. Только я закрыла дверь, почувствовала небольшой ветерок и знакомое тепло. Руками показала, мол, дай лист и перо. «Ваше Величество, вы, наверное, очень сильно злитесь на меня. Со мной все хорошо. Я хочу выяснить правду по поводу ребенка Алисии фининг Кстати, она мертва». Прошу вас, не делайте скоропалительных действий. Как только узнаю правду, вернусь. Или завтра вернусь. Целую, скучаю. Постскриптум. Поправьте ворот, он у вас вновь задрался. Лучше, чтобы было написано моей рукой. Ох, надеюсь, он не поднимет весь ветлунг на мои поиски. Отдала письмо Тени, оно вспыхнуло в его пальцах. Отправлено. Через минуту пришел ответ. «Ты что там застряла?» — возвестил меня громогласный крик дворецкого. «Сейчас выйду!» — крикнула в ответ, нервно сжимая письмо Натана. «Герцогиня Загорулька, я с вами посидею раньше времени. Поговорим, когда вы в целости и сохранности вернетесь обратно. Ваш злой драконяра». Откуда он узнал, что я его так называю? И главное, мой. Я быстро написала и про дверь, и про стоны, тыкнула тени а он отправил Натану. закатила глаза. «Есть у меня подозрение, что Алисия жива и до сих пор там, в подвале томится. Надо выяснить».